Тревога. Генри Джеймс. Женский портрет. Состояние тревоги подобно пиявке, высасывающей из человека энергию, уверенность и смелость. Тревога постоянное ощущение беспокойства и опасности. Это одновременно и реакция на внешние обстоятельства, и способ восприятия действительности. Но если над внешними обстоятельствами мы не властны, то душевные порывы вполне способны контролировать смех или солидный глоток кислорода последнее есть следствие первого обычно помогают хотя бы на время снять напряжение и расслабиться из 14 выявленных нами причин тревожного состояния 10 может нейтрализовать первая глава романа Генри Джеймса Женский портрет примечание тревожное состояние. Первое травма, в том числе моральная. Второе проблема в взаимоотношениях на работе и дома. Третье работа, школа. Четвёртое финансы. Пятое стихийное бедствие. Шестое нехватка кислорода в условиях высокогорья. Седьмое чрезмерно серьёзное отношение к жизни. 8. Комплекс недоучки, 9. Самоедство, 10. Плохое здоровье и похондрия, 11. Злоупотребление наркотиками, 12. Опоздание, чрезмерная занятость, 13. Плохое питание, жара, некомфортные условия жизни, 14. Угроза нападения. Конец примечания. Она открывается описанием идиллической церемонии послеполуденного чаепития в саду загородного английского дома. Скудеющие потоки летнего света, длинные тени, чашки, подносимые к губам не спеша, тканые коврики, стеганое кресло, книги, разбросанные на лужайке под сенью деревьев. Это косвенное приглашение успокоиться, И выпить чашку чая. Полезно, если вас гложет беспокойство, вызванное причинами 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 и в какой-то степени 13. Превосходно вписывается в неспешное течение изящной прозы Джеймса, которая сама по себе исцеляет от тревожного состояния. А также помогает сделать первый шаг к тому, чтобы полностью избавиться от тревоги, вызванной причиной номер 8. Язык Джеймса воздушный, как взбитые сливки. А сам роман мы бы сравнили с солёным сливочным маслом. Красоту повествования дополняют откровенные диалоги. Целебное средство от тревоги, вызванной причинами с первой по чи четвёртую и седьмой. То есть травмой в том числе моральной, проблемой взаимоотношений на работе и дома, работой, школой, финансами или чрезмерно серьёзным отношением к жизни. Шутливая беседа, которую ведут трое мужчин: пожилой американский банкир мистер Тачит, его внешне безобразный, но обаятельный сын Ральф И наделённый типично английской красотой лорд Уорбертон заставит вас не раз улыбнуться, да и сами персонажи постоянно поддразнивают друг друга. Лорд Уорбертон, например, нарочито совсем не по-английски намекает на богатство мистера Тачета. Освобождённая от оков условностей общепринятого этикета, эта беседа раскрепостит вас и избавит от смущения. А также послужит превосходным успокаивающим средством для случаев 6, 9 и с 10 по 12. То есть нехватка кислорода в условиях высокогорья, самоедство, плохое здоровье и похондрия, злоупотребление наркотиками, опоздание и чрезмерная занятость. Как только к маленькому обществу Присоединяется кузина Ральфа, американка Изабелла Арчер, приехавшая в гости по приглашению миссис Тачетт. Беседа утрачивает непринуждённость и становится более острой. Изабелла обладает живым, весёлым нравом и смелостью, верит в себя и в других, что не может не заразить читателя. На всех, кто терзаем тревогой по причине номер 9. То есть самоотство. Её образ окажет поистине целебное воздействие. Мы рекомендуем этот роман Джеймса всем, кто страдает от тревожных состояний, исключая тех, кто тревожится по причинам номер 5 и номер 14, то есть стихийное бедствие и угроза нападения. Последним не поможет никакая книга. разве что они используют ее в качестве оружия. Читателей мучим их тревогой по причинам 1 и 2, то есть травма, в том числе моральная, и проблема взаимоотношений на работе и дома, мы должны предупредить. Концовка романа может их разочаровать и усугубить симптомы болезни. Срочно вернитесь к первой главе романа «Все». И выпейте ещё чашку ароматного после полуденного чая. Примечание. Смотрите также: паническая атака, стресс, экзистенциальный страх. Конец примечания.